Когда послышалась барабанная дробь, Желон прошептал «Какая торжественная церемония! О, какая торжественная церемония!» Эти похороны напоминали похороны Жана де Ле только были еще более холодными и унылыми. Маршалов представляли их адъютанты. Публики собралось меньше, и была она рангом ниже, но всеобщее безразличие к умершему еще сильнее бросалось в глаза. Церемония похорон развеселила Люлю. Он вполне сносно провел неделю и даже наделал долгов. Вот почему ему пришлось возобновить охоту за Шудлером. «Господин Шудлер весьма огорчен». — Барон Шудлер просит вас извинить его. Как-то утром, окончательно выйдя из себя, Люлю дал пощечину секретарше Шудлера. На следующий день Ноэль принял его на авеню Мессины. Великан был в ярости, которую он к тому же намеренно преувеличивал. — Ах, вот как! — заревел он, привстав с кресла и наклоняясь над письменным столом. «Мало того, что ты гуляка, игрок и бездельник, теперь ты ведешь себя, как самый последний хам, ударить женщину по лицу. И только потому, что господин Маблан, видите ли, очень спешит, не может подождать пять минут, ему еще нужно нанести визит двум-трем шлюхам. Оказывается, господин Маблан полагает что если я по доброте душевной занимаюсь его делами, то я обязан уделять ему больше внимания, нежели французскому банку, газете и своей собственной семье. Так вот, я запрещаю тебе переступать порог моего кабинета и должен тебе сказать, что ты трус, слышишь, просто трус. «Ведь на меня-то ты не набросился? Ты не отважился помириться со мною силами, хотя мне скоро стукнет семьдесят? А ну, попробуй, подними на меня руку!» Лю -лю понурил голову. «Я прошу прощения, Ноэль... Прошу прощения, я...» — бормотал он. «Не знаю, что на меня нашло. Я и сам в ужасе от своего поступка. Меня иногда охватывают внезапные приступы ярости. Сам не знаю почему». «Покажи мне свои счета за прошлый месяц», — потребовал Ноэль. Он водрузил Пенсне и принялся изучать протянутую ему бумагу с таким видом, с каким просматривает запись расходов прислуги. «Да, да, я допустил вчера ошибку. Я допустил большую ошибку», — хмыкал Люлю. «А что, если пнуть его ногой в коленную чашечку, когда он встанет?» — думал он. «Двести франков! Шляпочнику! Почему так много?» — осведомился Шудлер. — Я отдавал в утюжку шляпы. Ноэль снял телефонную трубку. — Жереми здесь? — А, это вы, Жереми. — Сколько стоит утюшка шляпы? — Благодарю. — Оказывается, это стоит 5 франков. Бросил он Мобляну, вешая трубку. — Насколько я понимаю, ты не мог отдать ему сразу сорок шляп. — Не знаю, — пролепетал Люлю. -Лю. — Я, верно, объединил тут плату за такси и другие мелкие траты того дня. Я не привык записывать расходы. Это ты меня вынуждаешь. Он чувствовал, как в нем закипает гнев, а это было опасно. Он так боялся последствий. «Не надо, нет, нет. Нельзя терять самообладание», — твердил он себе. «Если бы ты заблаговременно приучил себя к умеренности, — сказал Ноэль, — ты не оказался бы теперь в таком положении. Я, как опекун...»